Армия без страны. Молись, кунак, в стране чужой. Молись, кунак, за край родной. Молись за тех, кто сердцу мил, чтобы Господь их сохранил. Пускай теперь мы лишены родной семьи, родной страны. Но верим мы, настанет час, и солнца луч блеснет для нас. Молись, кунак, чтобы Господь послал нам сыч, чтобы побороть, чтобы могли мы встретить вновь в краю родном мир и любовь. л Вертинский. Эта песня стала своеобразным гимном галлиполийцев. Впоследствии они называли друг друга кунаками. Но все по порядку. С 18 ноября 1920 года в течение пяти дней в Константинополь прибыло из Крыма 150 тысяч эмигрантов. Из них примерно 70 тысяч офицеров и солдат Врангельской армии. Шли они в очень невеселых условиях. И как это приезда было у белых в очень разных. На некоторых судах, рассчитанных на 600 человек, находилось до 3000 пассажиров. Каюты, трюмы, командирские мостики, спасательные лодки были битком набиты народом. Шесть дней многие должны были провести стоя, едва имея возможность присесть. Руль. Берлин. 1925 декабря. Между тем, на одних пароходах была грязь, давка и голод, и лишний багаж сбрасывали в море. На других же была и вода, и провиант, и разрешали брать с собой все, что угодно. Позже в Константинополе я видел при погрузке беженского багажа качающиеся на лебедки гарнитуры мебели, клетки с курами, дуговые электрические фонари. Это все везли запасливые люди в виде валюты. Но эта валюта занимала на иных пароходах так много места, что многие желающих попасть на пароход не попадали на него. Если верны сведения константинопольской газеты «Пресс-Дюсуар» о терроре в Крыму, то гибель тех, кто не мог уехать, целиком на совести этих не в меру заботливых о себе господ. Бобровский За помощь Врангель передал союзникам все корабли, среди которых два линкора, два крейсера, десять миноносцев, четыре подводные лодки, 12 других судов. В Константинополе пути военных и штатских расходились. Штатские, хотя и с большими трудностями, имели возможность попасть на пароходы, которые отправлялись в Европу. Что же касается военных, то они были размещены в лагерях на Галлиполийском полуострове, на острове Лемнос. и в районе Чаталджи, в 50 километрах к западу от Константинополя. Однако самым крупным и известным был именно галиполийский лагерь, название которого стало нарицательным. Этот полуостров, расположенный между Эгейским морем и проливом Дарданеллы, в 200 километрах от Константинополя, был в то время широко известен. С февраля по август 1915 года здесь разворачивалась так называемая Дарданельская операция. По инициативе морского министра Великобритании Уинстона Черчилля, того самого, союзники пытались высадиться на полуострове с целью прорваться на Константинополь. От русских там отметился крейсер «Аскольд». Операция проводилась исключительно бездарно и закончилась полным провалом. В 1920 году на этой обильно политой кровью земли оказались бойцы русской армии. Главную задачу Врангель видел именно в сохранении армии. А для чего? Барон заявлял направо и налево, что до 1 мая 1921 года он собирается снова высадиться на Черноморском побережье России. Дело, конечно, хорошее, да вот возникает вопрос, а каким образом Врангель планировал это сделать? Судов у него больше не было, ни боевых, ни транспортных. Не имелось у русской армии тяжелого вооружения. Следовательно, вернуться белогвардейцам могли лишь в случае прямой агрессии западных стран, то есть занять такое же место, какое занимал Петлюра при поляках. Даже хуже, все-таки Петлюра находился на своей земле, а не на турецкой. Впрочем, Врангель не ждал у моря погоды. Для начала он сформировал «Русский совет». который объявлялся преемственным носителем законной власти. Затем попытался действовать. Врангель и казачьи атаманы посылали своих эмиссаров в районы Дона, Кубани и Терека. Они должны были распространять среди населения слух о том, что вскоре отдохнувшая на Балканах армия рангеле высадится на Черноморском побережье и нужно готовиться поддержать ее борьбу с большевиками. Правда, как отмечалось в справке, составленной Константинопольским отделением центра действия, большинство из посланных не оправдали доверие. А некоторые просто пропили деньги в Константинополе и никуда не уехали. Но самое главное, вернувшиеся сообщили, имена Врангеля и членов казачьих правительств настолько непопулярны, что рассчитывать на активное выступление населения не приходится. В разное время достоянием гласности становились сообщения о попытках организации вооруженных белых десантов. Шульгин рассказывал, как он побывал с таким десантом в Крыму. Только пятерым его участникам удалось на шху уйти обратно. Позже кончилось провалом попытка генерала Покровского высадить десант на Кубани. Через десять с лишним лет газета «Возрождение» опубликовала воспоминания еще об одном неудавшемся десанте летом 1921 года. согласие и при поддержке в рангеле на пароходе «Отважный» под иностранным флагом отправилась тогда крымским берегам группа белых офицеров. Пароход попал в шторм и после многодневного плавания по Черному морю вернулся в Константинополь. Шкаренков Заметим, что при этом в галлиполийский период Врангель всячески уклонялся от контактов с различными политическими деятелями, которые шли к нему рядами и колоннами. В ноябре 1920 года он ответил отказом известным российским политикам – Бурцеву, Карташову, Хрипунову, которые активно лезли в друзья. Я с армии воевал, я ее вывез, я с ней буду делить радости и горе. О ней буду заботиться и никому не позволю притронуться даже пальцем. Объяснять это можно, как кому хочется. И нежеланием барона лезть в эмигрантскую политическую помойку и стремлением сохранить единоличный контроль над реальной антибольшевистской силой. Но факт есть факт. В лагерях было не здорово. Вставал главный вопрос, что делать? Не в глобальном смысле, а в повседневном. Старая офицерская мудрость гласит, Солдат, который ничем не занят, — потенциальный преступник. Так оно и есть. Если начальство не напрягает рядовых что-то делать, бойцы сами найдут себе занятие, как правило, весьма сомнительного свойства. А если учесть, что в галиполе и в других лагерях сидели ребята, прошедшие войну, никого и ничего не боявшиеся. Врангель попытался проводить учения. Как ехидно отмечал Слащев, которого уже выперли в отставку без права на мундира проводили артиллерийские учения без пушек и кавалерийские без лошадей. Всерьез бывалым бойцам воспринимать это было трудно. Одновременно командование поощряло создание своего рода исторических обществ, которые писали историю своих полков. Это, с одной стороны, отвлекал офицеров от тяжелых мыслей, с другой поддерживало боевой дух воспоминаниями о прошлых победах. Однако вспоминались не только победы. Начались стычки между полками, тем более, что пили, конечно, много, несмотря на довольно жесткий контроль. Но, как известно, русский человек найдет выпивку и в Сахаре. Особенно сильно враждовали корниловцы и дроздовцы. Они всегда друг друга недолюбливали. Но серьезная неприязнь началась после Заднепровской операции, когда в начале августа 1920 года белые двинулись в обход Каховского плацдарма. В ходе боев корниловцы под напором красных стали отступать и не сумели прийти на помощь дроздовцам. Те понесли большие потери и тоже вынуждены были отступить. Вот теперь вспоминали. Что ж вы, сволочи, были у белогвардейцев и более интересные развлечения. Из приказа по Донскому лагерю от 4 марта 1921 года следует, что казачки шатались по окрестностям группами по 30-40 человек и немножко грабили всех, кто не успел убежать. Были еще более любопытные распоряжения. Начальник врангелевского штаба генерал Шатилов требовал принять все меры к тому, чтобы не нашлось бы желающих возвратиться в Савдепию. Донской атаман генерал Богоевский объявил, Решительно запрещаю всем офицерам и казакам, способным носить оружие, записываться для отправки в Советскую Россию. Если такие приказы издавались, значит были случаи. Впрочем, многие верили, что вот-вот и двинем на Савдепию. Когда до Глеполя дошли слухи о восстании в Кронштадте, такие господа очень возбудились, как вспоминал очевидец. Первые же вести о нем вызвали страшное волнение среди них и породили поток безудержных фантазий, бредовых идей, диких и абсурдных проектов. Все прочие темы в разговорах отошли на задний план. Одни требовали привести первый армейский корпус русской армии в полную боевую готовность и ждать, когда союзники пришлют транспортные суда для десанта. Другие подсчитывали, сколько нужно срочно подвести мятежникам мешков муки и банок консервов. Третьи принялись за составление списков комсостава будущих развернутых армий и так далее. Но в этих неистовствах проглядывали и пессимистические нотки. Что делать, если мятеж увенчается успехом? Ведь белые офицеры той эпохи считали спасение России своей монополией, а тут вдруг появились какие-то эсеры, меньшевики, полукрасные, полубольшевики. По неписанному белому символу веры той эпохи. Их полагалось вешать и расстреливать, как и всех, кто не исповедовал этого символа. Как же быть? Реальные события, как известно, вскоре положили конец всему этому. И очень скоро вся белая эмиграция забыла о мятеже. Подобных слухов ходило множество, причем все самые достоверные. Однако бесконечно продолжаться это сидение не могло. Никакого похода на Советы в начале 1921 года, разумеется, не состоялось. Кроме того, стали высказывать недовольство союзники. По данным бывшего министра временного правительства Карташова, к апрелю 1921 года французское правительство израсходовало на содержание врангельской армии 200 миллионов франков. Так вот, французы стали намекать. Ребята, пора и честь знать. С 1 февраля 1921 года Франция объявила, что прекращает всякую финансовую и материальную помощь. в официальном сообщении с Парижа говорилось. Напрасно было бы думать, что большевиков можно победить русскими или иностранными вооруженными силами, опорные базы которых находятся вне пределов России, и вдобавок победить с помощью солдат, которые в момент наилучшего состояния армии в Крыму на родной почве не оказались в состоянии защитить его от прямого нападения советских войск. Англичане ничего не заявляли. а просто прекратили платить еще раньше. Но и до этого паек в лагерях был весьма скудным Таблица. Наименование, первый столбик, количество. Первое. Хлеб. 500 граммов. Второе. Консервы. 200 граммов. Третье. Крупы разные. 100 граммов. Четвертое. Жиры. 20 граммов. Пятое. Бульон сухой. 50 граммов. Шестое. Сахар. 20 граммов. Седьмое. Чай. Семь граммов. Восьмое. Соль. Двадцать граммов. Девятое. Дрова. Шестьсот граммов. Это, что называется, впроголодь. Особенно интересно с дровами. Выдавали меньше полена на человека в сутки. А зимой в Турции совсем не жарко. Еще одной проблемой была начавшаяся революция Мустафы Кемаля, который поднял восстание против марионеточной власти султана, создав альтернативное правительство в Анкаре. Примечание. С тех пор столицей Турции является Анкара, а не Стамбул. Большинство турок его поддержало. Советское правительство, как уже говорилось, также поддерживало Кемаля. В середине 1921 года его войска стали приближаться к Константинополю. Было понятно, что Кемаль не станет ссориться с РСФСР из-за каких-то иммигрантов. В общем, идея турецких лагерей себя изжила. Нужно было искать другое место. Тем не менее, 10 мая 1921 года Врангель писал своим представителям. Армия будет существовать в полускрытом виде, но она должна быть сохранена во что бы то ни стало. Новое место нашлось в Восточной Европе, прежде всего в Болгарии. В ней и до этого, еще с января 1920 года, сидело около 10 тысяч человек белых. оказавшись там после поражения Деникина. Теперь в врангельцы подписали соглашение со штабом болгарской армии. Болгария давала согласие на размещение на ее территории белых частей. Зачем это было нужно болгарам? Так все просто. Эта страна воевала на стороне Германии. После поражения ей было запрещено иметь армию на основе всеобщей воинской повинности. Так что численность болгарской армии вместе с полицией составляла 6,5 тысячи человек. После Первой мировой войны все страны Восточной Европы имели друг к другу территориальные претензии. Да и внутри страны было нехорошо. А тут появляются веселые ребята, которые в случае чего могут и подмагнуть. И подмагнули кстати. Врангельцы участвовали в перевороте 9 июня 1923 года, в результате которого к власти пришло правое правительство. Переезд войск из турецких лагерей закончился в основном к середине декабря 1921 года. В Болгарии разместилось примерно 23 тысячи человек. Еще 11 тысяч, в основном казаки, оказались в Югославии. Бывший российский посол США Бахметьев перевел 400 тысяч долларов на их устройство. Чехи поступили хитрее. В Праге были созданы русский юридический факультет на основе устава 1884 года, педагогические и кооперативные институты, автомобильно-тракторная школа, высшие училища техников путей сообщения, кабинеты по изучению России и другие учреждения. Чехословацкое правительство разместило на сельскохозяйственных работах несколько тысяч казаков, учредила многочисленные стипендии для офицеров и солдат в различных профессиональных учебных заведениях. шкаренков Тем временем армия расползалась. Становилось понятно, Запад не спешит начинать прямые военные действия против советских республик. Офицерам деваться было особо некуда, но рядовые, умевшие работать руками, растворялись среди местного населения. Мало того, в 1921 году в связи с четырехлетием советской власти была объявлена амнистия для рядовых участников Белого движения. Только из Болгарии уехало 11 тысяч человек. А всего в 1921 году на родину вернулось 121 843 человека. На этом фоне становилась видна старая беда белогвардейцев, отсутствие внятной идеи. Тезис «Главное разбить большевиков, а там поглядим» худо-бедно действовал на войне. Но, сидя в лагерях, люди начинали задумываться А ради чего все? Кроме того, их со всех сторон атаковали разнообразные политики. В этой ситуации Врангель делает ход, наделавший много шума в мигрантских кругах. 16 декабря 1923 года в предписании номер 0409 барон заявил. армии отныне находятся под покровительством великого князя николая николаевича большая нравственная ответственность спадает с меня отныне все вопросы политические международного характера по объединению национальных русских сил и тому подобное не лежат более на мне и на представителях армии человек обладавший в эмиграции единственной реальной силой, поднял монархическое знамя почему в рангеле понесло в монархизм потому как другого выбора просто не было. Главным вопросом являлись финансы. Под великого князя барон рассчитывал найти финансирование. Врангель вообще искал деньги всюду, где мог. Так в 1923 году он обратился к маркизе Сильвелле, испанскому комиссару в Марокко, с предложением помочь разобраться с тамошними повстанцами. Не сошлись в цене. Но как бы ты ни было, монархическая идея появилась на горизонте.